Глава шестьдесят Мыльный пузырь лопнул где-то во вторник, в апреле. Стоял отличный денек, теплый, почти как летом, и утром я отправился пешком в симпатичный пригород Лондона Стенмор, где жила подруга миссис Джем, которая хотела составить длинное и грамотно сформулированное исковое заявление душеприказчику отца. Когда я днем вернулся домой обнаружил, что на лестнице меня ждет одна из дочек Джем. «Мама просит вас зайти», — сообщила она. «Мистер Шилд, я такая же хорошенькая, как Лиззи. А то она говорит, что нет. Она вружка, правда?» «Вы с сестрой обе бесподобно красивы, каждая по-своему». Я дал девочке Пенни и пошел в подвал, где обычно можно найти миссис Джем, сидящую в кресле между плитой и окном, откуда видны ступеньки, ведущие к входной двери». Ее красивые темные глаза, заплывшие жиром, буравили меня. «Тут перед обедом вас спрашивал какой-то человек», — сообщила миссис Джем. «Он хотел написать письмо?» «Он ничего не хотел, только узнал, где вы живете». «Вы ему сказали?» «Не я, а девочки. Они играли у лестницы, эти маленькие обезьянки. А потом я пришла и велела тому типу убраться во свояси. Она всматривалась в мое лицо. «Что вы натворили?» «Что вы имеете в виду, мэм?» «Не пытайтесь провести меня. Я вас давным-давно раскусила. У такого образованного джентльмена, как вы, должна быть причина, чтобы поселиться в подобном месте». «Мадам, я же говорил вам. Я знаю, что вы мне говорили. Не начинайте снова». Миссис Джем поправила передник. «Вы скажете, это меня не касается, и при обычных обстоятельствах будете правы. Это меня не касается, если не попахивает неприятностями» но мне не нравится, когда такие типы, как тот, расспрашивают о моих жильцах. Хитрый коротышка, который насквозь вас видит. Он даже пытался угрожать мне. Я улыбнулся. Хотелось бы на это посмотреть. Миссис Джем не стала улыбаться в ответ. Думаю, он раньше был ищейкой на Боу-стрит, а теперь подрабатывает частным сыском. Такие парни обычно разнюхивают, что говорят слуги, чтобы насобирать доказательства адюльтера. Уверяю, моим дело не в этом». Тем не менее, меня бросило в жар, ведь если бы Генри франд был жив, то, что произошло между мною и Софи в Глостере, вполне могло считаться адюльтером. «Я не представляю, что ему нужно». «Ему нужны вы», — сказала миссис Джем. «Это очевидно. Предупреждаю последний раз. Я не хочу попрощаться с вами, мистер Шилд. Вы аккуратны, учтивы и всегда вовремя платите. Но я не желаю неприятностей в этом доме. Мне нужно думать о девочках». Я поклонился. «Господи, не тратьте на меня свои хорошие манеры! Просто убедитесь, что этот тип больше не станет докучать нам!» При этом она улыбнулась и сделала знак рукой удалиться, как если бы прогоняла кого-то из своих детей. Я быстро поднялся к себе. Я был почти уверен, что означает визит непрошенного гостя. «Карсуалл отыскал мой новый адрес». Я проклинал себя за то, что утратил бдительность, ведь с самого начала я знал, что карсуал страстная натура и способен затаить ненависть. Больше всего на свете я жалел, что спрятал кольцо в своей комнате. Есть ли у меня время забрать его? Кто-то громко постучал во входную дверь, затем в холле раздался гул голосов, и я услышал топот маленьких ножек, бегущих вверх по лестнице. — О, сэр! — начала Лотти. Лиззи отпихнула сестру так, что та ударилась о косяк и на время замолкла. — Там вас спрашивает еще какой-то человек, не тот. Лотти перебила сестру метким пинком по лодыжке. — Нет, сэр, пожалуйста, сэр, он просит вас на пару слов. Когда она выпалила последние слова, ее веснущатая личика растянулась в самодовольной улыбке. Сестра дернула ее за волосы. Я прервал их ссору, как делал это много раз и раньше, а именно втиснулся между девочками и повел их вниз. В определенном смысле я был даже рад, что дело повернулось таким образом. Решение приняли за меня, и мне не надо мучиться над вопросом оставаться или бежать, забрать кольцо или оставить там, где я его спрятал. Пока мы шли, дети что-то щебетали, совершенно забыв о присутствии друг друга. У меня пересохло во рту, кружилась голова». В холле меня ждал какой-то человек в черном пальто. Он стоял, повернувшись спиной, и, казалось, изучал капли засохшей крови на половицах, которые отмечали место, где в воскресенье Лизи и Лотти дрались за право обладания сахарным дроже Когда я добрался до подножия лестницы, посетитель повернулся поздороваться со мною, и я узнал круглое бледное лицо Аткинса, секретаря мистера Роусела. «Мистер Шилд, сэр, надеюсь, у вас все хорошо». Пока мы обменивались любезностями, хоть и без теплоты, Аткинс изучал меня с плохо скрываемым любопытством. Полагаю, он вполне мог знать, какой прием ждет меня у мистера Роусела дома, но не предупредил. Аткинс залез в нагрудный карман и вытащил письмо. «Мистер Роусел просил передать вам это и сказал, что если я застану вас, то он хотел бы сразу же получить ответ». Я отвернулся, сломал печать и развернул письмо. «Мой дорогой Том...» Я сожалею о недоразумении, которое произошло, когда вы заходили к нам на Нортингтон-стрит в январе. Не могли бы вы позволить мне объяснить причины этого инцидента? Я был бы несказанно рад, если бы вы смогли отобедать со мною в любой удобный для вас день, кроме субботы. А пока что верьте, что я остаюсь вашим преданным другом. Хамфри Роуселл. Я посмотрел на Аткинса. Передайте от меня, пожалуйста, привет мистеру в Четверг... «Вполне удобно».